Глава ш е с т н а д ц а т Найти соответствующее заведение труда не составило. Город я знала отлично, ориентировалась прекрасно, и на предложение л е л я прогуляться пешком ответила согласием. Из такого здания всегда есть несколько выходов, и мы воспользовались одним из боковых. С парадного открывался вид на одну из главных улиц и на разлом, но виды чуть позже. Так что мы вышли на узкую улочку, и я довольно прищурилась, вдыхая знакомый запах и наслаждаясь каждым звуком. Уже в ресторанчике, когда нам принесли запечённого пещерного червя, я поняла, насколько соскучилась по местной кухне. Божественные стихии, как же вкусно! Блаженно простонала я, отпиливая от червячка часть хвоста и отправляя в рот. Это вкусно? С огромным сомнением осведомился мастер. Сам он пожелал отведать более известные блюда, хотя на качество курочек в подземельях я бы не рассчитывала. У нас живность жилистая и не особо сочная. Лучше бы Охринского крота заказал, право слово. На вкус говядина говядиной. Хм. Я закинула в рот кусочек а э н ш и растущего под землей корнеплода, и ехидно поинтересовалась: "Ты же вроде как феникс. И птичка же. Стало быть, должен весьма добрительно относиться к червячкам?". Видишь ли, Мия. Мастер подцепил двузубой вилкой один из еще не оприходованных кусочков из моей тарелки и под возмущенным взглядом отправил его в рот. А не дурно, весьма не дурно. Мясо как мясо. О чем это я? В общем, если честно, в здравом уме и трезвой памяти в виде птицы я никогда не питался, а все то, что происходит после смерти, не помню. В смысле после смерти? Феникс может умереть три раза перед тем, как окончательно окочуриться. с о х о т о й поделился мастер особенностями физиологии своего народа. После гибели тело сгорает, и в пепле остается яйцо, из которого спустя какое-то время вылупляется птенец. Потом он растет, и как только достигает зрелости, оборачивается в человека. И после оборота все птичьи воспоминания недоступны. Совершенно верно. Любопытно. Я задумчиво закинула в рот маленькую помидорку. Они в охре являлись дефицитом, и потому первое время в Малахите я питалась исключительно овощами и фруктами. Поэтому для меня самой б ы л о неожиданностью то, что я соскучилась по местным блюдам. Спустя десяток минут мы расплатились и покинули ресторанчик. Оглядевшись, я сказала, что неподалеку есть смотровая площадка. Вполне можно завернуть по дороге. Почему-то хотелось увидеть, как х и н отреагирует на чуждую для жителя Малахита красоту Оира. Некогда один из первых повелителей Охры велел основать поселение в разломе Оира. По легендам, именно сюда некогда рухнул н и з в е р г н у т ы й свет, пробив дыру в земной коре аж до Мантии. О том, как о п а л ь н о е б о ж е с т в о выбиралось из магмы, мифы молчали, кстати. Ну как бы ты ни было в разломе, нашли много редких веществ и металлов, потому основание тут города было естественным течением событий. о и р делился на левый и правый, согласно сторонам разлома, а между ними тянулись бесконечные ажурные мостики, словно пронизанные падающим сверху светом. Я никогда не думал, что подземные города настолько прекрасны. Да? Я з а т а е н н о й улыбкой покосилась на мастера, который не мог отвести взор от панорамы, представшей нам со смотровой площадки. Да, я же Феникс. Мне подарили кривую усмешку. Создание небес, в котором исконно заложено пренебрежение ко всем, кто даже ходит по земле, не говоря уже о тех, кто ползает по д н е ю Гномы не ползают. Обиделась я за собственный народ. Мы вообще передовое общество. Попробую объяснить это крылатому народу. Все, кто не умеет летать, априори несчастные инвалиды, и можно только сочувствовать. Чем мой народ, кстати, активно занимался? Полагаю, фениксов в твоем мире конкретно так не любили. Сделала вывод я и, поймав с м е ю щ и й с я взгляд, в котором плескался невысказанный вопрос, пояснила: с такой внешнеполитической позиции сложно стать объектами всеобщего восхищения. Тут ты права. Но фениксов с трудом терпели не только из-за заносчивости, но и по причине синдрома Геремира. А это еще что загадость? м а н и я в е л и ч и я в крайней степени. Через это проходит любой юнец, когда хочет с я т в о р и т ь подвиги и становиться во главе мира. О, так потому ты и попал в Малахит. Правда, выбор странный, все же л е ж е в зеленом секторе к воплощениям с т и х и й такое отношение. Меня не спрашивали, куда я хочу. Сила просто воплощается и выхода нет. Да и все не настолько плохо, Миамиль. Гудвин весьма милостивый господин. Но лучше вообще не иметь хозяев, не так ли? Тихо проговорила я. Мастер не ответил, лишь шагнул ко мне ближе и положил руку на талию, притягивая к себе. к о с н у л с я губами волос и шипнул: "Это сложный вопрос, л е п р и г н о м и к И размышлять о нем вредно, так как в Малахите вообще сложные межличностные узы." Да, только у вас дружат с и л к о м Если кому-то более могущественному этого захотелось, буркнула я, все еще не смирившись с тем, что вариантов у меня не было. Ведь не только дружат против воли. Зря ты так бескомпромиссно. Вряд ли среди нас много музахистов стало быть. Да, более близкое общение может быть начато из-за того, что кто-то форсирует события, но продолжение всегда зависит от двоих. Он замолчал, ласково заправил выбившуюся прядь моих волос за ухо и тихо проговорил. Может ты это понимаешь? Я лишь прикусила губу. С одной стороны хотелось возмутиться и напомнить, что вариантов мне не предоставили, а с другой, если вспомнить, то я ни разу не сказала ему твердого нет. Ну, настолько ясного, чтобы и самой поверить. Потому что боялась? Или потому, что в глубине души мне было приятно, что меня добиваются? А в такие моменты нечто исконно женское намекает, что т р е п ы х а т ь с я конечно, стоит, но не так, чтобы сильно. Убегать следует так, чтобы тебя догнали. И все это из-за того, что он действительно мне нравится. Только ли нравится? Возможно, уже гораздо больше. Я терялась в синем глазах, так и не отстранившегося Леля, и мне хотелось качнуться вперед, чтобы окончательно раствориться в его теплых объятиях, спрятать лицо на груди, закрыть глаза и вдыхать тот особенный аромат тела, от которого кружилась голова. Мия. Длинные пальцы ласково о б в е л и обрисли лица, взяли меня за подбородок. Знаешь, что сейчас произойдет? Что? Как зачарованная выдохнула я, не в силах смотреть на что-то еще, кроме его чувственных губ. Я тебя поцелую. От хрипловатых ноток в мужском голосе подкосились колени, а когда мастер действительно завладел моими губами, то ему пришлось привлечь меня к себе. Воздуха не хватало. Но я не думала ни о д ы х а н и и ни о том, что мы находимся в весьма людном месте в консервативном государстве. Сейчас имело значение только держащий меня в объятиях мужчина и стук сердца, который с каждой секундой звучал все громче. Барабаны вместо пульса. Хинц е л о в а л нежно. Осторожно, т о м н о то невесомо согревая губы дыханием, то завладевая верхней губой, касаясь языком нижней, приглашая к большей откровенности. Я шла, да. Шаг за шагом я двигалась следом за ним по т у м а н н о й тропинке чувственности. Когда головокружительный поцелуй закончился, я осознала, что мастер держит меня практически на весу. но почти сразу он аккуратно поставил меня на ноги, удостоверился, что я хоть и не твердо, но на них стою, и ласково чмокнув меня в кончик носа, проговорил: "Чувственная девочка". И пока ты не успела сгореть от смущения, а те почтенные гномы в отдалении не рухнули в обморок от творящегося разврата, пойдем наконец в сторону твоего дома. Должны же мы узаконить наши поцелуи. Так. Каким образом мы от простого знакомства с родителями добрались до узаконивания, чего бы то ни было? л е л ь что? Куда нам, кстати? Налево. Так вот, слушай, Ми, н у согласись, что бросить ж е н и х а т ы всегда успеешь, не так ли? Зато целоваться можно с успокойным сердцем. Он подмигнул с настолько проказливым выражением лица, что я вновь на какой-то момент увидела отражение облика того красивого парня, которым он временами оборачивался. Слушай, я просто целоваться мы не можем? Нервно спросила я, ощущая себя кроликом вокруг которого все туже свивает кольца питон. Причем змеюка, очевидно, была не голодной и настроена благодушно, желая скорее погреться а животину, чем сожрать ее прямо сейчас. Но кто знает, как скоро змея проголодается и чем это обернется для ушастого, для ушастой. Набравшись решимости, я на одном дыхании выдала: Я не хочу за тебя замуж. На меня посмотрели с крайним удивлением, настолько сильным, что я даже на какой-то момент смутилась, словно он совсем-совсем ничего не сделал, а я тут по ерунде брыкаться начинаю. Так не ходи, малыш. И все. Я открыл а рот, а потом снова закрыла, понимая, что, наверное, стоит пережить этот день, а потом уже осмыслить его целиком. Потому что еще неделю назад я искренне считала, что я всего лишь разделяющая, и все остальное мне показалось. А сейчас вот. День закончится, и тогда я все осмыслю. Потому что здраво рассуждать прямо сейчас у меня очевидно не получается. Дом моего деда находился на левой стороне уходящего в бездну разлома. На левой как раз жили родовитые мастера, и чем ближе дом стоял к обрыву, тем выше по социальному статусу находился его владелец. Дом деда находился в первой линии. Хм. Хин задрал голову, глядя на монументальное строение. Да, гномы любят размах. Слушай, Мия, когда мне в досе ь сказали, что т о непростая гномка, я даже не мог представить, насколько. Неужели мне повезло, завидной невестой? Издевается, вот точно издевается. Такая фраза была бы уместна от кого угодно, но не от одного из восьми сильнейших магов нашего мира. Надеюсь, все дома. п р о г о в о р и л а я, останавливаясь у главного входа, и не находя в себе сил взять дверной молоток и ударить в железную пластину. Конечно, все я же предупредил. В смысле? Разом представилось официальное письмо, в котором мастер пытки Сектора Малахит уведомлял моих родителей и деда о том, что приедет свататься и отказы, конечно же, не принимаются. Интересно, мама приготовила сковородку? Да, послали сообщение, что Миамильга и л а т на несколько дней вернется в родной город. И на этом все? Не в е р и щ у Уточнила я. Ни слова про вас? Ни единого. Люблю делать людям сюрпризы, знаешь ли. Очень хотелось уточнить, сколько несчастных пережили оные и сюрпризы и остались в добром здравии, душевном. Подмигнув, он завладел дверным молотком и от души шибанул им. Густой звон в в н т и л с я в уши, но я даже не поморщилась. Открыли нам настолько быстро, что я не удивилась бы, узнав, что пожилой гном ночевал под дверью, чтобы ничего не пропустить. Дядюшка Тавир! Радость поднялась из глубин души, не подвластная о ковом ш о к а из к о т о р ы х до сих пор не мог вылезти разум. Миюшка! Густым басом протянул он и сграбастал меня в объятии. Здравствуй, хвостик! Как ты? Перепугал а всю родню. Мать с отцом вернулись из своего имения еще ночью, и вот сам утра тебя ждут. От детского прозвища стало на душе тепло, а вот от яственно слышимого укора стыдно. Ох, да так получилось. Знаю, как у вас получается, проворчал гном, отстраняясь и поглаживая бороду, и выразительно покосился на мой живот. Вот уж от кого не ожидал, Мия. В голову с опозданием пришла мысль о том, что могли подумать близкие, когда узнали, что я возвращаюсь в середине учебного года и собираюсь знакомить их с каким-то мужиком. Очень хотелось замахать руками и заверить старого дядьку, что ни ни, но он уже развернулся и взмахом руки предложил следовать за ним. Интересно, прокомментировал мастер Хин. Разуваться нужно только на входе в жилые помещения. Машинально ответила я. Пока мы в официальных, предназначенных для приема гостей и для серьезных разговоров. Прекрасно, тогда последуем за любезным гномом. Зал особняка сменяли один другой. И чем дальше мы заходили в глубь дома, тем более яркими становились мои дурные предчувствия, так как, судя по всему, от грядущей встречи совсем не веяло семейным теплом. Мы шли в зал присяги. В каждом гномьем доме, особенно в особняках знатных родов, был такой. В нем собирались советы для обсуждения важных вопросов, в нем судили про винившихся, в нем венчали новообрачных. Я даже не знала, какая из вышеупомянутых повесток разговора меня пугала больше. Это стоило понять еще, когда я увидела дядюшку в роли превратника. Это значило, что слуг отпустили. Кажется, изначальный план по непринужденному знакомству провалился еще на подходе. А такая хорошая была идея. В голове хлопьями пепла осыпалась радостная картинка того, как я захожу в комнату на жилой половине, обнимаю маму и папу, касаюсь кольца на руке деда лбом в положенном приветствии самому старому гному в роду, а потом он обнимает меня мозолистыми руками, и я вновь с головой окунаю с ь знакомый из детства запах металла и камня. Камень ведь тоже имеет свой запах для нас гномов. Увы. Дядька Тавира распахнул врата з а л а присяги, мы вошли и очень захотелось телепортироваться хоть куда-то, потому что семейная встреча проходила на самом высшем уровне. На массивном каменном троне в середине сидел мой дед, справа от него стояла мать, а за ней, как чужеземец, возвышался отец. Несмотря на высокий р о т он все же был лепреконом и исторически не имел даже права голоса на советах. Потому за них обоих говорила мама. А вокруг, вокруг на каменных лавках, которые уходили все выше и выше, сидели гномы моего клана. Любезный прием, тихо хмыкнул мастерхин. Так меня еще не чествовали. Это не для вас, тихо выдохнула я, ощущая, как холодеют пальцы. И это не чествование. д е д о глушительно ударил в пол огромным жезлом с навершием в виде зеленой д р у з ы кристаллов и рявкнул. м и я м и л ь г а й л а т подойди ближе. Так, прерывисто выдохнул Лель. А нука. Он хотел меня обойти и, очевидно, двинуть выяснять отношения с дедулей, но я не могла этого позволить. Вцепилась в его рукав и п р о с и т е л ь н о заглянув в глаза попросила: Пропусти меня и молчи всех богов ради. Но Мия, это мой род, и он имеет ко мне претензии. Ответ должна держать тоже я. Мастерхин отчетливо скрипнул зубами, но кивнул. с ж а в кулаки, я развернулась, гордо вскинула голову и ч е к а н и ш а г отправилась по огненному пути. С каждым моим шагом пламя по обе стороны от дороги становилось все выше и выше, а родня все ближе и ближе. Суровое лицо деда, сочувственное отца и н е в е р я щ е е о с у ж д а ю щ е е матери. А потом она перевела взгляд настоящего за моей спиной мужчину, округлила глаза. И в них я отчетливо увидела ужас узнавания. Вы? Ну что вы тут делаете, Латера? Рявкнул дед, потому что возглас его дочери был прямым нарушением регламента. Но моя мать шагнула вперед и заявила то, чего никто не ожидал. Вы же сказали, что вам не нужна моя младшая дочь. Вы отказались от нее. Сдержите слово мастера.